Глава двенадцатая Кажется, что Симус не видит больше ничего, кроме меня. В его глазах мелькает восхищение и восторг. Мерзавец скользит взглядом по моему телу, ловя каждую деталь наряда, а потом возвращается к лицу. На лице появляется легкая улыбка, но не та, которую он всех одаривает, а искренняя, немного мальчишеская. А я словно мгновенно успокаиваюсь. Даже четкие становятся не нужны. Смотрю, как Симус, высокий, стройный, поднимается по лестнице ко мне своей хищной, грациозной походкой. Его дорогой, явно сшитый на заказ костюм, только подчеркивает тягучесть и опасность этих движений. Почему-то приходит в голову, что под одеждой прячется на редкость тренированное тело. Кто же он? Проклятие, о чем я вообще думаю? Ты прекрасна. Говорит Симус, подавая мне руку и не сводя с меня глаз. «Кажется, я слышу, как рядом недовольно хмыкает Элис. Но когда я поворачиваюсь, чтобы сказать спасибо, она уже скрывается в толпе прибывающих пассажиров. Что-то мне очень не нравится ее реакция. Как ты себя чувствуешь?» Спрашивает мерзавец, увлекая меня мимо танцевальной площадки в сторону столиков. «Это имеет значение?» Усмехаюсь я. Этот вопрос вызывает у него минутное промедление. Симу сморщится, а потом со своей дежурной улыбкой отвечает. «Конечно». Он кивает кому-то в толпе. Что скажут, если увидят, что молодая супруга в первый же день после свадьбы заливает подушку слезами? «А, ну да, конечно. Нам же нужна идеальная картинка. Так может, просто не стоит доводить ее до такого?» Цежу сквозь зубы я чтобы не переживать лишний раз. Он останавливается и разворачивает меня к себе лицом. Мелани. Он кладет горячие ладони на мои обнаженные плечи и аккуратно, лишь едва касаясь, проводит вниз к локтям и запястьям. «Я не знаю, сколько раз мне нужно сказать, что тебе стоит просто расслабиться и немного подыграть мне, и все будет хорошо. Всем будет хорошо». Он накрывает мои кисти своими и подносит к губам кончики пальцев. Это достаточно невинное действие сейчас в его исполнении выглядит слишком интимно. Как будто настоящее. Как будто это обещание чего-то большего. «Согласишься подарить мне танец?» Понизив голос, спрашивает Симус. «Я не танцую», – привычно отвечаю я. «Я действительно никогда не танцевала на балах в академии. Более того...» Старательно их избегала, проводя это время в лаборатории отца. А он брюзжал, что молодежь должна развлекаться с молодежью, а не с такими стариками, как он. Но сам он не ходил по другой причине. Каждый раз эти мероприятия напоминали ему о студенческом времени, когда они познакомились с мамой, влюбились и больше ни разу не расставались до того самого позднего вечера. И «Я так не думаю». Заявляет Симус и тащит меня к самому центру танцевальной площадки как раз в тот момент, когда музыканты начинают играть популярный в столице танец. Откуда я знаю, что это именно он? Одногруппницы мне все уши прожужжали, что в нем есть очень интересный момент, когда... Додумать я не успеваю, потому что Симус уверенно ведет в первое по танца. Отточенные движения, чуткое ведение, умение предугадать когда я не понимаю, что делать. все это создает обманчивое впечатление, что основным занятием моего недомужа являются балы и танцы. Но я-то знаю, что он чудовище, лишенное чувств, и я не должна поддаваться ему. Все мои бунтарские мысли вышибают из головы то самое движение. Симус резко закручивает меня, потом подхватывает за талию и резко опускает, заставляя прогнуться назад. При этом дыхание мерзавца касается ставшей внезапно слишком чувствительной кожи декольте. Вот уж когда я особенно обрадовалась тому, что Симус выбрал именно такое платье, в меру открытое, иначе я чувствую, что краснею от нашего положения, в котором мерзавец намеренно дольше задерживается, да еще и позволяет себе скользнуть легким касанием губ вверх к еремной ямке и основанию шеи. Танец заканчивается еще одним головокружительным вращением, после которого Симус склоняется к моему уху и, переводя дух, шепчет ⁇ А говорила не танцуешь? ⁇ В его словах скользит улыбка. Просто партнеры были не те. Эти слова будто задевают за живое, заставляя меня, все еще не отошедшую от волнительного танца, снова выпустить иголки. А ты значит тот. Фыркаю я, высвобождаясь из рук Симуса. «Сам же говоришь, все игра, все временно. И ты прекрасно знаешь, что я это делаю только из-за отца. Будь у меня возможность, я бы к тебе и на километр не подошла. Это всего лишь дурацкая сделка». Восклицаю я слишком громко и только после этого замечаю, что Гаррет стоит слишком близко к нам. Проклятье! Как много он слышал!»